Глава 44. Полина. Такси подвозит нас к торговому центру. Пупс забавно стреляет глазками стороны в сторону, не планируя засыпать. На парковке, расположенной прямо под зданием, Ваня вынимает переноску с малышкой из машины и подает мне свободную руку. Так приятно чувствовать тепло его ладони и поддержку, которая окружает меня словно кокон. Мама ждет нас у главного входа. Приходится немного попетлять между машинами, чтобы выбраться на улицу. Расчищенная тротуарная плитка похожа на каток, и я крепче держусь за Ваню, чтобы не растянуться. Заметив нашу компанию, мама поднимает вверх руку, но мы и так ее видим. Особенно в глаза бросаются поджатые губы и сдвинутые к переносице брови. Как только мы оказываемся совсем рядом, она улыбается, и мне начинает казаться, что это моя паранойя чудит, и никакого недовольства на ее лице не было. «Кто у нас тут?» Мама заглядывает в переноску. «Какая малышка! Я уже и забыла, что дети бывают такими крохотными. Как же вы с ней справляетесь?» «Нормально», – спокойно отвечает Ваня. «И няня у нас отличная», – выручает. «Ты нашел настоящую семью девочки?» «Да наша тоже вроде не искусственная», – смеется Коптель. А остальное в процессе. «Мы идем или так и будем стоять с ребенком на морозе?» «Сегодня всех прямо тянет что-нибудь себе отморозить», – ворчливо вспоминает нашу встречу у медицинского центра. «Входим в здание, и нас приятно обдает теплым воздухом из большой тепловой завесы. Пуф смешно чихает один раз, второй. Распахивает глазки шире, удивляясь сама себе». Это так забавно, я не в первый раз замечаю. Поля, как дела у тебя? Мама выравнивается со мной, а Ваня с Есенией оказываются у нас за спиной. Как новый колледж? Все замечательно. Пожимаю плечами и прячу руки в карманы расстегнутой куртки. А чего не заезжаешь? Я сейчас часть вопросов из дома решаю. Поболтали бы, чай попили. Ей непривычно со мной говорить, это чувствуется. Мама старательно подбирает каждое слово. Мне даже кажется, что она волнуется. «Не знаю. У нас столько всяких дел и учебы еще. Не получается». Развожу руками в карманах, оттопыривая полы куртки в стороны. «О возвращении домой не думала? Твоя комната тебя ждет». «Ванечка все же взрослый парень». Она понижает голос едва ли не до шепота. «У него личная жизнь». «Вся моя личная жизнь здесь!» раздается за нашими спинами. «Меня окружают три?» Коптель вклинивается между нами и смотрит в переноску. «Ладно, две самые красивые девушки и один обаятельный пупс». Олис лис!» смеется мама, дотягиваясь, взъерошивая Ванины волосы, и подхалим. «Я серьезен, как никогда!» Сияет белозубый улыбкой сводный. «Куда мы идем?» «У нас есть цель или так побродить решили?» «У нас есть цель!» «Скоро праздники», — напоминает мама. Ваня стреляет в меня взглядом в своих хитрых карих глаз, на дне которых вместо смешинок что-то совсем другое. Взрослая, сосредоточенное, напряженная. Подмигивает и обнимает меня за талию, устроив свободную руку поверх куртки. Кхм. Мама неопределенно кашляет, но коптелю явно до лампочки. Нам с Полиной нужны новые наряды, туфли, аксессуары — «И раз уж ты поехал с нами, давай купим тебе костюм или брюки с рубашкой». «Без проблем». Он резко останавливается, оглядывается по сторонам и целенаправленно ведет нас к целой линии дорогих бытиков. И с парней моим спутником в походе по магазинам раньше был только Кирюша. Но он в этом плане классический мужчина, который быстро устает от примерок и невозможности выбрать подходящий цвет или фасон. А Ваня совсем другой». Крепко удерживая детскую переноску одной рукой, второй он помогает нам с выбором платьев, кофточек, юбок, высказывает свое недовольство, если ему не нравится, как это на нас сидит. А еще все время смешит, объединяя нас в одну большую семью. Как у него всегда так получается? Он не просто собирает людей вокруг себя, он их объединяет. Друзья, девушки, и вот мы сейчас попадаем под его влияние. Я понимаю, что это временный эффект, и чудес не случается, но мне приятно не ощущать себя чужой. Мы успеваем набрать кучу пакетов разного размера, прежде чем пупс напоминает о том, что ее пора кормить. И тут начинается самое интересное. Ведь мы на нервах совсем не подумали взять с собой бутылочку со смесью, только водичку. Корректируем планы. Ищем аптеку или детский магазин. Навигация по торговому центру — это отдельный квест, но на третьем этаже все же удается найти то, что нам нужно. Покупаем смесь, бутылку воды и детскую бутылочку с удобной соской. Мама с удивлением смотрит на своего взрослого сына, четко дающего указания продавцу-консультанту детского отдела. Надо же! Косая губа она не сводит глаз с Вани. Он расплачивается картой и ведет нас за собой на фудкорт. Находит ресторан, объясняет им ситуацию, показывая на плачущую малышку. Дает денег, и через несколько минут у нас есть обработанная кипятком бутылочка, наполненная теплой разведенной смесью. Нам даже разрешают сесть на самый дальний столик, чтобы никому не мешать и покормить Есению. Это Ваня доверяет мне, а сам заказывает для нас кофе и какие-то местные десерты, названия которых проходит мимо меня. Мама жует губы, явно желая что-то сказать, но все время натыкается на взгляд своего сына и только вздыхает. У меня есть предложение. Приняв от улыбающейся только ему офисантки и даже не глянув на нее, Ваня обращается к нам. Надо до праздников съездить к Полининому отцу. Поздравим. Да и я бы познакомился, если честно. У меня от удивления приоткрывается рот, а у мамы вспыхивают щеки. Она прикладывает к ним обе ладони. Торопливо берет аккуратную маленькую чашечку с блюдца и делает несколько глотков кофе. «Зачем тебе это?» – негодует она. «Он вроде как часть нашей семьи», – пожимает плечами Ваня. «Отец моей девушки». Она выросла с ним, он в нее вложил много всего интересного. «Твоей девушке?» Мама судорожно выдыхает, прикрывая глаза, а я... Черт, а мне так приятно от его слов. У Коптеля точно есть в запасе коробки с бабочками. И сейчас он открыл еще одну. Бабочки снова взмахивают крыльями и щекочут меня изнутри. Сводные забирают у меня пупса, перекладывают переноску и сжимают мою ладонь своей на глазах у нашей мамы, как бы дико это ни звучало. «Дети!» Она пытается найти слова. «Вань, ну какие отношения внутри семьи?» Как это людям объяснить? Мы так или иначе на виду. Ты же сам все знаешь. Я никому ничего объяснять не собираюсь, серьезно говорит он. Моя личная жизнь – мое личное дело. Мне наплевать, кто там что будет говорить. Наши отношения никаких законов не нарушают. Боже, да вы ведь разные совершенно. Небо и земля. Мама разводит руками над столом я понимаю вы молодые пожили на одной территории вам интересно тянет попробовать новое острое запретное нервно улыбается она сынок но ну это проходит а потом что после острова неплохо заходят десерты а отсутствие запретов означает что все можно это еще интереснее усмехается сводный ваня Мама хлопает ладонью по столу, я честно всеми силами пытаюсь не превратиться в горстку пепла от их перепалок с таким откровенным подтекстом. «Мам», я повторяю еще раз, «это» — он забирается ладонью мне под куртку и тянет к себе, «моя территория». Я тут повзрослел недавно. Смеется он, но тут же становится серьезным. И решение буду принимать сам. Если мне нужен будет совет, я приду и спрошу. «Отец мою позицию принял. Будет здорово, если и ты не будешь ставить меня перед выбором». «Да я не ставлю, Вань», – вздыхает она. «Я волнуюсь». «Поля». Она поворачивается ко мне. «Ваши интересы однажды разойдутся. Он очень любит свободу, а ты домашняя девочка. Более приземленная, что ли?» «Значит, я научу ее летать», – крепко прижав меня к себе, отвечает сводный а она научит меня вовремя тормозить, чтобы мы не разбились. Так что, мам, ты принимаешь мое предложение? Я хочу, чтобы ты поехала с нами. Зачем? Она заламывает пальцы. Меня с этим человеком давно ничего не связывает. К тому же он спивается. Тебя с ним связывает дочь, не соглашается Коптель. А твой отец, Вань? «Считаешь, он, как мужчина, нормально воспримет то, что я поеду к бывшему?» «Я сам объясню ему цель этой поездки». «Мне важно, чтобы ты согласилась», – настаивает Ваня. «Дай мне вечер. Я подумаю, и завтра мы с тобой созвонимся», – Сдается мама. «Отлично. А теперь гоу за моей новой рубашкой? Или сначала за игрушками для пупса?» «Дышит мне прямо в ухо». Я покрываюсь мурашками и, кажется, вот теперь точно сыплюсь пеплом на удобный диванчик ресторана под растерянным взглядом нашей мамы.